Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне так кажется, что Миша. Это имя как-то идет сюда. И когда он вырастет и сделается инженером, на медной доске будет очень солидно написано. Михаил Львович Бронштейн. Гражданский инженер. Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие народ не очень-то приятный, это видно хотя бы по мишенному папе. Меня всегда интересовал и интересует маленький народ. Все эти славные, коротко остриженные, лопоухие, драчливые Миши, Гриши, Ваньки и Васьки. И вот, когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь, в жизнь этого симпатичного, ни в чем не повинного мальчугана, мне нестерпимо становится жаль его.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 и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводные пароходы, из труб которых идет настоящий дым. Это все не то. Я все-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства. Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быти. Ребенок без традиций без освященного временем быта прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем. Для ребенка вся красота жизни в том, что вот, дескать, когда Рождество, то подавайте мне елку, без елки мне жизнь не в жизнь. А ежели Пасха, то пошли прислугу освятить кулич, разбуди меня ночью, да дай разговеться, а ежели яйца не некрашенные так я и есть их не буду. Мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю страстную есть постное и ходить в затрепанном, затрапезном костюмчике. А как только наступит это великолепное воскресенье, ты обреди меня во все новое, все чистое, все сверкающее, да пошли с прислугой под качели, вот что-с! Да что там качели? Я утверждаю, что для ребенка праздник может быть совсем погуглен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посередине традиционного розана или сливочное масло, поставлено на праздничный стол, не в форме кудрявого барашка, к чему привык, так, мальчишка Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме троцких, русские или еврейские.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 когда целые дни приходится толковать создателями Новой России с латышами, китайцами, немцами, башкирами и прочими. Это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обязательно пахнущего сдобой кулича. А вот что Миша читает? Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майнрида — это цветок без запаха А Миша Майнрида не читает. Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки тропинка войны или охотники за черепами. И, быть может, на некоторое время околдовали Мишу при и красота ароматных американских степей. Быть может, чудесные музыки заиграли в его ушах такие заманчивые своей звучностью и поэзией слова. Сьерра-Невада, Эль-Паса, Дель-Норте.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 Серым однотонным голосом бубнит коммунист. С тех пор, как мы ввели уз землекомы, они встали в резкую оппозицию губ проткомам. Комбеды приняли их сторону, но уздревком мы приняли свои меры. Потом подходит к столу латыш. Ну что, лацис, всех допросили? 28 человек. Из них 19 уже расстреляли, остальных после передопроса. Вот и лежит Миша, притихнув на диване и меркнув в мозгу его образы, созданные капитаном Майн Ридом. Какая там героическая борьба идейцев с белыми, вождя докоты с охотниками Рюбы и Гареем. Какое там оскальпирование, когда вот стоит человек и, рассеянный, вертя в руках, пресс-папье, Говорит, что он сегодня убил 19 живых человек. А на красивые звучные слова эльпаса пасо Даль-Норте, сьера Кордильеры наваливаются другие слова. Тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык свирепых сиуксов. Гуппродком, центробалт, узземельком и так далее. Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую. Но папа замечает его. — А, Миша, что ж ты не здороваешься с дядей Лацисом? Дай в дяде ручку. Эта операция не особенно привлекает Мишу, и он робко протягивает худенькую лавку, и она без остатка тонет в огромной мясистой жесткой рабочей лапе дяди Лациса. — Ну иди, иди, Миша, не мешай нам. «Скажите, а с теми тремя арестованными позавчера вы кончили или...» Но Миша уже этого не слышит. Опустив голову, он идет в детскую с полураздавленной рукой и в расплющенным сердцем. «В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда, так это на Мишину мать. А ось она не выдаст Мишу и одним своим прикосновением ласковой руки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 Послала своего сына на этот разрад? Лёва, слышишь, об этом больше нет разговора. Ну ладно, хорошо, хорошо, раскудахталась. Миша, ну, если тебе скучно, поедем опять принимать парад красных войск. Хочешь? Да что ты со своими паршивыми парадами к ребёнку пристал? Он же один, ему товарищи нужны, а ты своими парадами-марадами голову морочишь. Ему нужны товарищи. Так что ж ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю играть сына Латса, Карлушу? Лёва, я же тебе в тысячный раз повторяю, оставляй свою политику на пороге нашего дома, чтобы я позволила моему сыну играть с этим латышонком, с сыном палача, который Соня. Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола. Что это за разговоры такие? За столом? Тяжелое душное молчание. Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в сторону. — Что ты? — Что ты? — озабоченно спрашивает отец. — О чем задумался? — Папа, а ты знаешь, что такое эль и Дель-Норте? — Хм, не, не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации. — А ты знаешь, что такое охотники за черепами? Лицо папы сначала бледнеет, потом краснеет. — Послушай, ты, день мальчишка, если ты еще раз позволишь себе сказать что-нибудь подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой. Я выяру тебя, как ксидрову козу, ты понял? — Нет, Миша не понял. — На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений. Но вот это его преступление, гибель Мишиной души, неуследимое, неуловимое, как Пушинка, и, однако, оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочие его убийства.